5 Войдя в лабораторию Грамова, Навроде остановился на пороге, как вкопанный. Ты что, всю ночь спать не ложился? С добрым утром? Иди к чертям, ответил Грамов, не оборачиваясь. Что-нибудь случилось? Ты что-то очень уж свиреп сегодня. Навроде был явно наша рашен грамовской реакцией. Случилось, что. «Случилось. Я вчера пытался снять турецкого с аппарата и чуть не упустил. Куда?» «Туда», — Громов помолчал. «Клиническая смерть. Долго был на аппарате. Ну, как Россия наша вся. Теперь без аппарата жить не может». Песок. Много песка. Утро. Оставшись с турецким с глазу на глаз, старик рухнул перед ним на колени. «Бей меня до отбоя! Христом Богом, мил человек! Ты сильный, я слабый! Мигом уделаешь меня на песке-то на этом! Мне потом месяц рубцов не залезать!» «Нужен ты мне!» — брезгливо отмахнулся турецкий, берясь за лопату. Оба стояли между двумя огромными бункерами с песком. В их распоряжении были две тачки и две лопаты. «Смотри!» — объяснил старичок. — Я вожу из правой кучки в левую, а ты, мил сокол, из левой в правую. Свою стало быть. Твоя-то знать, правая будет? — Да все равно. — Ну, значит, твоя — это правая. Решено и заметано. — Оп! — донесся из-за бункера, угрожающий окрик бича. Все, — Все-все-все! Старичок лихорадочно начал грузить тачку у кучи турецкого, после чего бойка совсем не по возрасту, Покатил песок к своей куче. «Так-так-так, а ты, милый хороший, из моей кучки в свою, не стой, побьют, понимать ведь должен!» Прямого надсмотра не было, и турецкий воткнул лопату в левую кучу песка, стариковскую кучу. «Вот, я тебе прямо поближе насыплю, внучок, но ну, чтобы тебе зацепить-то назад сподручней, песочек-то свой, ну, назад повезёшь когда, всё полегче!» «Сколько ты уже, дед, сидишь здесь?» «С октября месяца, милый!» Он несся уже с пустой тачкой к Турецкого. «С октября месяца 23 третий годок уже пойдет, побежит!» Турецкий присвистнул. «Живуч ты, однако!» «А как же, милок! Да здесь смерти нет! Никто же не помирает! Ну, никто! Если кого в мясорубку, конечно, засунут, казнят вроде!» «Туда, в мир иной!» «А так будешь жить, Бог милует!» Умкатил уже третью тачку. Турецкий насыпал свою тачку, примерился. «А руки-то, дед, у меня за ночь зажили, и губы, чудеса!» «Конечно, конечно, здесь воздух такой, как на собаке мелок. Ночь-то чешется тело, рубцуется, значит. А солнце взошло, и бей вдруг горять, сколько захочешь. Чудесный край-то!» Тут быть бы санатории вместо каторги. Это фантазия, дед. Вроде как сон. Но! удивился дед, явно не веря. Сон? А я-то в нем кто? В твоем сне? Ты бред, наваждение. Тачка вот это мираж. Все это туман болезненный, галлюцинация. Будем надеяться, что для нашей же пользы. Для нашей или для твоей? Ну, для моей, если уж хочешь знать правду. «Возможно. Может быть. Я же не учен. Откуда знать? Я уж давно тут ничего не понимаю. Да и у нас там наверху, откуда я только что, хрен что поймешь. Дела крутые, все на сдвиге. Ты сам-то как сюда попал? По пьянке?» «Да нет, ну что ты, от врачей». Он катил четвертую тачку. «Врачи, паскуды, залечили. Таблетки пил я все, лечился» в районной полуклинике. Шесть пачек таблетков однажды съел. Уж очень болело-то. И сразу сюда. Старикашка возил и возил, беспрерывно болтая. Его седые волосы слепили белизной на солнце. Турецкий не заметил, как его сморило. «Привет!» Бич вытер кулак подол «Проснулись, батюшка! Салфет вашей милости!» Уже вечерело. Песочные кучи в бункерах оставались какими и были. Огромными, без ощутимого различия, что справа, что слева. «Какая твоя куча?» — спросил Бич. «Мне все равно», — ответил Турецкий. «Ему все одно», — подхватил старикашка с сарказмом. «Правый у тебя!» Возмущению его не было предела. Договорились ить, что ж ты? Теперь-то...» «Вешай!» — махнул Бич кому-то рукой. И тут бункера с песком закачались, снятые со стопоров, вверх-вниз, как чашки огромных весов. Левая стариковская чашка-бункер немедленно перевесила. «На три шестьсот сообщил Бичу далекий голос. «Во, молодой!» — крякнул Бич. «Три тонны проиграл. Рекорд. Ну, выбирай теперь, как получить желаешь. По сусалам, по мусалам». «Да ладно!» — схамил вдруг турецкий. «Три тонны там пустяк. Распишем на троих по мелочи». «По мелочи?» — расхохотался бич. «Эй, сюда! Вяжите! Мелочи ему!» Связанного турецкого отнесли к лесу и положили там на опушке на крупный муравейник. Бич склонился над ним, поднес к его носу палец, по которому полз муравей. «Один муравей и мелочь!» Он указал на тысячи муравьев, уже начавших бегать по турецкому. «Много муравьев? Мелочи?» Через час турецкий корчился и извивался, сжимая веки, что было сил, выдувая муравьев из носа, тряся головой. В ушах гудело что-то страшное. Его положили, развязанного на полянке. Лицо распухло до неузнаваемости. Руки надутые белесые перчатки. Встать он пробовал, но не смог. «Проветрись до вечера!» – бич пхнул его ногой, а то весь муравьями провонял. Через полчаса он уже полз, уходя от барака в лес все дальше и дальше. Вот уже скрылось ненавистное строение, оплот садизма. Он встал на четвереньки и начал двигаться быстрее. «Исчезнуть, только бы исчезнуть!» – стучало в голове. Он все готов был отдать сейчас, не думая, не размышляя. «Все!» Всего лишь за одно – исчезновение. Внезапно по какому-то наитию он прыгнул вправо, как шальной, вскочив вдруг на ноги. На месте, где он находился мгновение назад, застыл, промахнувшись, голодный волк. Турецкий медленно опустился вновь на четвереньке и зарычал так страшно, так свирепо, что волк попятился. Успевший прости щетиной, опухшие от муравьев лицо турецкого, студенисто тряслось. Ноздри дрожали, в глазах горел хищный голодный огонь. Не думая в черную голову, турецкий бросился на волка. В последнюю секунду тот успел увернуться от неминуемой смерти. Турецкий не стал его догонять. Турецкий шел, а скорее бежал, пока не налетел с разбега на колючку. К забору с колючей проволоки тянулся через весь лес. Дальше ходу не было. Там дальше, в чаще, метрах в двадцати тянулась параллельно вторая такая же точно колючка. За ней за той второй колючкой несколько женщин рыли какие-то корни. «Ирина!» — узнал вдруг турецкий свою жену и потянулся руками вперед сквозь колючку. «Саша!» — вскочила она, но, увидев его одутловатое лицо, схватилась за проволоку, чтобы не упасть. «Ты и здесь продолжаешь. Мало тебе бросил нас. Пьяный в ясенево вломился». Не помнишь уж, в форме-то аэрофлота. Плакал, убить все кого-то грозился. Так и здесь то же самое. Ира, ты что?» Турецкий аж застонал. «Меня связали, понимаешь, и мордой в муравейник. Не вру». «Да где ты врешь, а где не врешь, уже давно не разберешься. Свихнулся ты, Сашенька, с работой со своей в конец. Свихнулся, а теперь испился». «Да нет же, нет». Ты просто многого не знаешь. Во-первых, я женился на Марине. Приятно слышать. Но это так, по заговору, психотрон. Опять ты бредишь. Брежу, видно брежу. А ты, он задыхался, ты тоже здесь? А где же быть-то мне, раз я твое видение? А, ясно. Теперь понятно, ты из подсознания. Ты ведь и там была моей совестью. «Спасибо, хоть и на этом». Она была правда растрогана. «Ириша, милая, я не боюсь сказать тебе, ты ведь гипноз. Ириша, скоро кончится это, Ириша. Скоро. И я проснусь, очнусь. Ничто не вечно, Ира. Надо потерпеть. Уж это мы умеем. И мы начнем все снова. Надо бы детей нам было завести, хоть одного ребенка». «О, боже мой!» – вскрикнула Ирина. «О чем ты, Саша? У нас же дочь с тобой. Ты что, про дочь свою забыл? Как ты жесток!» «Я просто брежу. А как зовут ее?» «При чем здесь имя? Зачем оно, если ты все забыл?» «Да это ж психотрон. Генератор инженера Грамова». Справа и слева к ним уже бежали бичи. «Прощай, Саша!» «Прости меня, Ирина!» Их скрутили и растащили в разные стороны. Море, широкий простор побережья. Сопки, бежавшие по земле одна за другой, прятались, казалось, тут от небес, погружаясь, ныряя в море. Турецкие юрка-фамин стояли на самом обрыве. За спинами их на плато толпился народ, согнанный наблюдать предстоящую казнь. Над народом на помосте и шафоте стояло кошмарного вида устройства. Рядом с орудием казни бич, весь в красном, с красным капюшоном. Издалека было видно, как там внизу по дороге, серпантинов, ведущий снизу вверх к шафоту, бичи, облаченные в чёрное, вели человека. Руки человека были скручены за спиной. За что его в мясорубку? А вон видишь ту горку? Он бригадиром был на ней. Ну, замечаешь, она похожа на лежащего медведя, как будто воду пьет из моря. Да, это верно. Это они ее такой сделали, дробили, дробили, а видишь, выходит вояле. За это в мясорубку. А в чем вина-то? Да в том, что это не хаос, не абсурд, не бред. Как только начинается здесь что-то осмысленное, так за это строго. Здесь как все? В щепке, в щебенку, в брызге, в дребезге, а тут скала медведь. Вроде польза какая. Может, потом кто легенду сложит, или просто полюбоваться остановится? И за такое всю бригаду в мясорубку? Нет, в мясорубку только бригадира, а всю бригаду подорвут там, вместе со скалой. Неизвестный художник, руководивший созданием скалы медведя, начал кричать лишь под самый конец, когда в жерле мясорубки. Виднелась уже только его голова. Кричал он страшно, возвышаясь тоном. Казалось, под конец, что режут младенца. Крик оборвался на плачущей ноте, шлепком. Народ, как водится, безмолвствовал. На следующий день, на рассвете, турецкий осторожно сел на нарах. Йорк мгновенно проснулся, но турецкий показал ему знаком «Лежи, я один». Выйдя из барака, турецкий крадучий сдвинулся к лесу, в сторону женского лагеря. Вот и колючка. Совсем рассвело. С той стороны бродили женщины. Немного, пять или шесть. Такие же неприкаянные, как турецкий. Такие же ищущие. «Ира!» – тихо позвал турецкий. «Ира! Там Ира нету?» – спросил он одной из женщин. «А как фамилия?» – женщина сгрудились напротив него у колючки. В глазах надежда, жалость, мука. «Фамилия?» — Турецкий тут остолбенел. «Фамилию забыл. Ты вспомни». «Не могу. Ира и Ира. Всю жизнь Ира». «Женился бы, так знал бы». Не без сарказма заметила одна из женщин. «Конечно!» — согласился Турецкий, волнуясь и не улавливая сарказма. «Да я на ней же и женат». И стало быть, фамилия ее такая же, как и моя. А я ведь и свою фамилию забыл. Женщины, понимающие, качали головами. «Это здесь часто бывает», — сказала одна. Понурив голову, Турецкий брел от колючки назад к мужскому бараку, как вдруг его окликнули. «Турецкий? Александр?» «Я...» Он повернулся и бросился назад к колючке. «Я Турецкий, да!» Она просила передать вам. «Что?» — он уже вдавился всем телом в прозрачную, непроницаемую колючую стену. что лихом вы ее не поминали». «Лихом?» — он осекся. «Почему?» «Ее же в мясорубку прошлым утром запихнули». «Нет!» — Турецкий не поверил. «Художника. Я сам видал». «У вас художника, у нас ее». И мир сломался у него в глазах сломался и померк. В тот же день вечером турецкий повесился в дощатом ножнике, выстроенном рядом с бараком. Ржавые гвоздь в горбылине напротив, торчащие ничего не значащие в обыденной жизни, стал расти в своей ранее непонятой многозначительности и вдруг расцвел, как и вся стена, зловещими, пятнистыми кругами. Мир не пропадал. Сильнейшая боль сковывала все, что было выше затылка, Тело немело как будто отрезанное, сломотой, с набуханием. Турецкий с формальной четкостью ощутил, как шейные позвонки растягиваются от веса всего организма. В дощатник вбежал бегемот, сосед турецкого по бараку. Бегемот мельком скользнул по нему взглядом и устроился на угловом очке. Что? спросил он тожесь. Висишь? Турецкий из последних сил захрипел, проталкивая воздух из груди сквозь петлю. «А я, дурак, сожрал тут дохлую ворону», — сообщил бегемот и опять напрягся, закрехтел, страдая. «Вот жадность-то! Валялась за бараком! По вору и мука! С костями съела сел, с костями, с клювом! Клюв мясом пах! Ох, мама родна!» Турецкий сдал жуткий страдальческий звук, не оставлявший сомнений. Невыносимо. «Сейчас!» Засуетился бегемот, подтягивая штаны. Сейчас сниму. Если бы здесь повеситься можно было, бубнил он, освобождая турецкого от петли. Все давно, Боже! Бегемот потрепал турецкого по шее, на которой уже исчезала странгуляционная полоса, а затем ловко повесился сам. Повисев секунд 10 он подтянулся, схватившись одной рукой за веревку выше петли, другой рукой снял петлю и спрыгнул. «Тут выход один. Мясорубка!» Он снова устроился на очке. «И дам еще совет. Не ешь подохших ворон!» Напрягшись, он замер. «Товарищи!» — голос звучал снизу из выгребной ямы. «Товарищи!» «Ты кто?» Бегемот, не вставая, развел ноги пошире и посмотрел прямо вниз под себя. «Тарасов я, инженер!» «А, без вести пропавший!» Тебя в понедельник искали, искали бичи, а ты вон, где гнездо себе свил». «Какое гнездо?» — в голосе звучала боль, огорчение. «Меня в понедельник убили свои же, сожрали. прям на работе, в кустах. Евдохов, Кузьков, Леговойтов, Порошин. Сожрали на работе, на сопке. А здесь ты теперь почему?» «Куда же мне попасть-то было?» — обиделся в конец инженер Тарасов. Дорога одна, в понедельник сожрали, во вторник в среду сюда по частям, в четверг и в пятницу срастался, сегодня суббота? Нет, воскресенье. Ну, значит, три дня срастался, сплывался. Скажи мне спасибо, заметил, наклоняясь бегемот. Я тебе в эти дни живой и мертвой водой поливал. Идея! воскликнул вдруг Турецкий и даже перестал разминать себе шею. Взорвать их всех, бичей, за раз. Пока они срастаться будут, мы власть возьмем. Да чем же ты их взорвешь? Найдем чем. Гору-медведь взорвали же чем-то вместе с бригадой. Найдем чем их взорвать. Собрать бы их только в кучу. Да как же их соберешь? Постой, задумался Турецкий. Придумать можно. Вот, стой. Они ж любое, но ну, не бессмысленное, что-то не переносят. Особенное искусство ненавидят», — заметил бегемот. «Во, кавардак ему чинить можно. Я ж в молодости на гитаре играл». «Да где ж ты гитару тут возьмешь?» — вздохнул бегемот сокрушенно. «Гитару можно сделать», — сообщил Тарасов из-под «Из чего?» — Тарасов хмыкнул. «Советский инженер из чего хочешь сделает. Была б вода, земля, воздух и колючая проволока». «Ну, этого у нас навалом!» – заметил бегемот. «Сейчас же вылезай!» Весть о готовящемся мятеже против бичей была воспринята в мужском бараке с энтузиазмом неописуемым. Нашлась и взрывчатка, заначенная при уничтожении горы Медведя. Нашлись и подрывники. Вот здесь. Вчетвером турецкий бегемот, инженер Тарасов и Йорков Амин Они стояли на длинном мысу, выступавшем далеко в море. Здесь можно долго держать оборону. «На, попробуй!» Инженер Тарасов протянул Турецкому топорно сделанную в сверхкустарных кустарных условиях гитару. Турецкий подстроил ее, подтянув колки ручками, сделанными из ежика в колючей проволоке. «Страшна, как смерть она, конечно, но звучит, черт возьми, и неплохо». Было раннее утро. Минут через сорок заявится первый бич, язычным голосом объявит подъем. На мысу среди камней настраивала аппаратура ансамбль самоубийц под руководством турецкого. Кроме гитары, сотворенной инженером Тарасовым, у них уже были три свирели, две свистульки и целый комплекс ударных, сделанных также из подручного материала. На перемычке, соединяющей мыс с материком, притаились две группы прикрытия. Одна Бегемота и другая Юрки Фомина. Их целью было держать оборону мыса как можно дольше, притягивая к нему, собирая на заминированном мысе как можно больше бичей. Наконец, все было готово. Семь минут до подъема. Что мы будем играть? Будем играть турецкий марш Моцарта, ответил турецкий, и все дружно захохотали, предвкушая противостояние, борьбу и смерть за свободу. От первых же звуков, прокатившихся над прибоем, вскочил весь барак. Радостные крики, далеко распространяющиеся над утренней морской гладью, доносились отовсюду. Казалось, весь этот странный бредовый мир вдруг обрел разум, гордость и волю к свободе. Бечей, рвущихся на мыс, сбивались с перемычки. Но силы были явно неравны. Подмога к бечам все пребывало и пребывала. К полудню сотни бичей ворвались на мыс, опрокинув заслоны, и принялись крошить, дробить, увечить. И тут инженер Тарасов, внимательно следивший за всем происходящим из укрытия, соединил две колючие проволоки. Сверкнула искра. Мыс вздыбился и исчез в столбе бело-зеленой воды, рванувшей в небо с громом, песком, людьми, бичами и камнями вперемешку. «Свобода!» возликовал народ на берегу. «Ура!» Бич неимоверно подлого вида, с лицом жестоким, лицом хронического беспощадного алкоголика, смотрел на турецкого с портрета на стене. Еще более сволочного вида свирепый пьяный бич, живой и здоровый, сидел за столом напротив турецкого в кресле. Турецкий со связанными руками сидел у стены на табурете, сделанным из железобетона, и казалось выраставшим из пола серым угловатым грибом. «Ну, вот мы и срослись с вами, господин музыкант!» Бич поднял палец. «Но! Срослись, как и прежде, по разные стороны баррикад!» Бич постучал по своему массивному столу. «Ты там, а мы, как и были, здесь!» Бич взял со стола личное дело турецкого, открыл, И, не успев прочитать ни строки, налился вдруг кумачом, впал в параною, вышвырнул дело в окно, затопал ногами. «Всё!» – орал он турецкому прямо в лицо. Всё! Всё!» «Мясорубка?» Месорубка, спросил его турецкий, бич вдруг остыл, так же внезапно, как впал было в огнев. Кивнув охране взять, дескать, он тихо ответил. Ну, нет!